То в более позднее время в её деятельности не осталось ничего социально прогрессивного. Церковное руководство заботилось о закреплении своих прав и привилегий, о сохранении в неприкосновенности собственных богатств, о получении новых экономических льгот и о расширении своего влияния на государственную деятельность и общественную жизнь. Общие государственные проблемы его не беспокоили, и церковь ими не занималась. Укрепление позиций церкви после освобождения от польской интервенции и разгрома крестьянских восстаний XVII века привело к усилению церковного руководства в притязании не просто на привилегированные, а на господствующее положение в государстве. Была осуществлена реформа обрядности, рассчитанная на унификацию церковной жизни и повышение престижа русской православной церкви. Эта реформа вызвала к жизни мощную оппозицию со стороны различных социальных групп и привела к старообрядческому расколу от падения от церкви приверженцев старых обрядов, старой веры, сторонников которого предавали проклятию, подвергали жестоким преследованиям, не прекращавшимся и в последующие столетия. В ходе проведения обрядовой реформы в церковных кругах стала пропагандироваться идея Превосходство патриаршей власти над царской. Приверженность этой идее отразилась в склонности руководства Русской православной церкви к так называемому цезарипапизму, совмещению в одном лице церковной и светской власти. Наиболее активным поборником цезарипапизма был патриарх Никон, возглавлявший Русскую православную церковь с 1652 по 1658 год. Однако его притязания, противоречившие византийской церковной традиции, были пресечены царём Алексеем Михайловичем. Никона заменили другим патриархом, который не проявлял цезерий пописких замашек. Инцидент был исчерпан, но не забыт. Пётр I не без основания опасавшийся, что в патриархе, с его претензией на самостоятельность и ориентацией на прошлое, он встретит противника своих преобразований, решил вообще ликвидировать патриаршую форму церковного правления и заменить её коллегиальным органом. Согласно царскому манифесту в 1721 году во главе Русской православной церкви была поставлена духовная коллегия. В том же году переименованный в Святейший правительствующий синод собер прокурором во главе. Русская православная церковь не только по существу, но и по форме стала частью государственного аппарата Российской империи и оставалась таковой вплоть до великой Октябрьской социалистической революции. Лиж поместный собор Русской православной церкви, проходивший в Москве в 1917-1918 годы, восстановил патриаршескую форму правления. Но произошло это уже после установления советской власти. Современные православные богословы обычно характеризуют Петровскую церковную реформу как нарушение византийского принципа симфонии и отход от традиций, заложенных крещением Руси, а положение церкви в послепетровское время называют не иначе, как состояние рабства угнетенности. На самом же деле Петр I довел симфонию до ее логического завершения, поставил русское православие в то состояние, в каком находилась православная церковь в Византии в эпоху расцвета империи. Не случайно поэтому восточные патриархи не усмотрели в Петровской реформе ничего неправославного. И в своих грамотах 1723 год признали святейший правительствующий сенот своим о Христе братом, заявив, что он имеет право совершать и устанавливать то же, что и четыре апостольских святейших патриарших престолов. И никакого угнетения со стороны императорской власти Русская православная церковь не испытывала. Между ними были взаимоотношения двух одинаково заинтересованных друг в друге союзников, на что указывал ещё Радищев в своей Оди вольность. Современные церковные авторы утверждают, что реформа Петра I стала благодетельным страданием для русской церкви что в послепетровский имперский период выявились во всей полноте духовные силы русской церкви.